Глава сорок девятая. Айи. Я отвернулась к окну. В ушах звенела резкая критика Ченга. «Ты можешь ехать быстрее? по Посигналим. Неужели эти люди слепы? Разве они не видят мою машину?» Он отказался повернуть назад. И я перестала умолять. «Насколько я могла слышать, разрушительного взрыва не было. Эрнест должен быть в безопасности». Я планировала выбраться отсюда и сразу же найти его. Наконец вдалеке замаячили гигантские серые каменные львы. Когда мы въехали во внутренний дворик, Ченг сжал мою руку словно тисками. Он позвал Син Мэя. Несколько минут спустя синмэй появился на каменной лестнице, ведущей в его кабинет, располагавшийся в здании рядом с гостиной. Лучи солнечного света, пробивавшиеся сквозь листву дуба, скользили по его длинной серой мантии, словно сверкающие гусеницы. Что происходит? Половина Шанхая была разбомблена и сожжена, но он казался невозмутимым, как будто наблюдал за огнём, разгорающимся в печи. Когда его репортеры описывали, как европейцы и американцы, попивая свои напитки в кофейнях, хвалили современное вооружение японцев, которым они обстреливали китайский район, Син Мэйс Горичу сказал, что иностранцам в поселении было на нас наплевать. И вот теперь поселение было в огне, а он сидел в своём кабинете, задрав ноги на стул. Какими же странными мы, люди, были. Мы построили между собой забор из колючей проволоки и отвернулись от страданий других, но мы забыли, что невосприимчивость к боли была иллюзорной. Ибо какими бы разными мы ни были, у всех у нас по венам текла кровь, а в груди билось сердце, и все мы могли погибнуть при взрыве бомбы. «Я пойду в свою комнату», Я попыталась вырвать свою руку из хватки Ченга, но он только крепче сжал меня. "Нам нужно поговорить с Синмэй. Заходите". Синмэй нахмурился. Я подозревала, о чём он хотел поговорить. Будучи гордым человеком, Ченг не простил бы мне того, что я сказала ему в машине. Возможно, он хотел расторгнуть нашу помолвку, которая должна быть одобрена Синмэем как главой дома. Я испытала невероятное облегчение. Это было бы самым идеальным решением. Ченг сохранил бы свое достоинство, а я была бы свободна. Окрыленная, я вошла в тускло освещенный кабинет моего брата. Внутри стояла духота, никакого притока свежего воздуха. Солнечный свет пытался проникнуть сквозь замысловатые решетки двери, но безуспешно. Пэйю с чашкой в руках сидела в кресле из красного дерева рядом с черным столом. Позади неё няня качала ребёнка, завернутого в толстые слои пальто. «У тебя кровь, Айи!» Пэйю поставила чашку. «И твоё платье!» «Это не моя кровь!» «Что происходит?» Синмэ сел за стол из древесины кедра, заваленной свитками. «Ты не поверишь!» Айи поехала увидеться с пианистом и чуть не погибла. Ченг заставил меня стоять, словно я была преступницей. Его вспыльчивый характер проявлял себя во всей красе, будто приведённый в действие шестерёнками, зубцы которых затачивались на протяжении 21 года его жизни. Иностранца с обложки журнала. Ты бы слышал, что она сказала в машине. Но это неважно, старший брат. Могу я получить твое разрешение на то, чтобы она жила в моём доме? Это для её же безопасности. Я была потрясена. «Я не могу жить в твоём доме, Ченг. На самом деле я давно хотела тебе сказать, что хотела бы отменить нашу свадьбу». Тихое воркование няни, укачивающей ребёнка, прекрасилось Ченг, раздражённо выхаживающий по кабинету, остановился. «Отменить свадьбу? Но мы уже разослали приглашение!» В голосе Пэйю звучало изумление. Синмэй вскочил на ноги, отпихнув стул из розового дерева, который перелетел через всю комнату. «Ты что, с ума сошла?» Я отшатнулась. Его неодобрение следовало ожидать, но я не представляла себе такой сцены. «Вы помолвлены. Все в Шанхае знают об этом». «Я хочу пересмотреть свое будущее. Твоя семья принимает решение о твоем будущем». Я повернулась к Ченгу. «Не могли бы мы поговорить наедине?» Ченг ударил кулаком по столу. «Ты хочешь бросить меня ради иностранца?» «В этом все дело. Ты трахалась с ним. Признавайся!» «Не смей разговаривать со мной в таком тоне!» Синмей дернул меня к себе. «Ты переспала с иностранцем?» Чен схватил меня и повернул лицом к себе. «Я знал, что ты лгала мне. Я знал. Ты обманывала меня!» Синмей снова дернул меня на себя. «Тебе лучше объяснить это, или я никогда тебя не прощу!» У меня закружилась голова. Попятившись от них, я ударилась спиной о вращающуюся дверь. Лицо Ченга превратилось в зловещую маску, а я Растин пугала. Я, 21-летняя женщина, была никем, всего лишь пешкой в их игре. Ченг рассмеялся. Его смех звучал ужасно. «Ты подумала обо мне? Как я буду выглядеть в этой ситуации? Люди будут смеяться надо мной. Ты не можешь так поступить со мной?» «Мы не потерпим такого позора». Мы не скажем об этом твоей матери. Свадьба состоится, как и было запланировано», сказал Синмэй, его лицо покраснело от ярости. «Не тебе принимать решение, Айи. Ты выйдешь за него замуж. Как старший брат, я приказываю тебе. Старший брат заменяет отца», сказал он, процитировав пословицу. Я прижала руки к груди, но не отвела взгляда. «Если ты не желаешь меня слушаться, тебе следует уйти никогда не возвращаться», – грозился синмэй указывая на внутренний двор. Снаружи двор был окутан бледным сумраком, солнечный свет пропал, земля, выложенная камнями в виде ромбов и кругов, была мокрая от вчерашнего дождя. Если бы я ушла, мне никогда больше не позволили бы вернуться в дом, и моё место в семье было бы стёрто из памяти. С таким же успехом я могла бы никогда и не существовать. Именно это случилось с моей опозоренной сестрой, которая стала наложницей магната в Гонконге. Я отказывалась быть изгнанной. «Эмили была права, что оставила себя. Ей будет лучше без тебя». Он размахнулся, и моя голова откинулась назад. Шлепок резкий и громкий оглушил меня. Меня никогда раньше не били, даже не щипали грубой рукой. Я закрыла лицо руками. Дверь детских воспоминаний распахнулась, словно сорванная с петель сильным ветром. Все эти годы я видела и дрожала от страха, когда мой отец-наркоман терял рассудок, закатывал скандалы, матерился и избивал мать, если она прятала от него деньги. Я никогда не думала, что стану жертвой насилия, что меня ударит мой собственный брат. синмэй раздался голос Пэйю. «Она меня слушалась!» Каким-то образом Ченка оказался передо мной. Его черные глаза были полны ярости, он выглядел безумным, как разъяренный тигр. «Ты этого не заслуживаешь, я бы никогда не причинил тебе вреда. Но я ненавижу тебя, я так сильно тебя ненавижу, я никогда тебя не прощу». Он ушел. Во дворе взревел двигатель, громко фыркнул, а затем постепенно затих. Синмей был в ярости. «Отправляйся в свою комнату!» В оцепенении я послушно ушла. Моя голова болела, а глаза горели от невыплаканных слёз. Один голос в моей голове говорил, что я поступила правильно, но другой, спокойный и отчуждённый, сказал, что я совершила ужасную ошибку и загубила свою жизнь. Оба голоса согласились, что теперь моя жизнь походила на украшенный бумажный фонарь, качающийся на ветру. «Тебе нужен носовой платок? Или какой-нибудь крем, чтобы снять опухоль, младшая сестра?» «Вот, возьми мой носовой платок». Голос Пэйо был полон сочувствия. Она желала мне добра, она наблюдала не в силах помочь. «Я хочу прилечь», — ответила я. И я заснула. Впервые с тех пор, как потеряла свой бизнес, я не видела теней, не слышала шепота призраков. Мне снилась мама, яркое видение за дымом благовоний. Ещё я видела себя семнадцатилетней девушкой в траурном плаще из пасконного полотна рядом с её гробом. Я была такой молодой, ещё не осознающей всю боль её потери. Я только чувствовала непривычную пустоту, как будто драгоценный нефритовый браслет, который я носила много лет, соскользнул в запястья. Когда я проснулась, Женя на лице исчезла. Я вскочила с кровати и дёрнула дверь. Она не открылась заперта снаружи. Я закричала, мой дворецкий, который всегда дремал в саду, ответил мне. Но его голос был нечетким от постоянного глотания слюны. Синмэй не выгнал меня из дома, он запер меня внутри.